Глава третья. Лучше бы я после такого утра сдох. Шел по прочищенной караванами дороге в нашем авангарде вместе со мной копье и косился в сторону коготь. То мясо, оно уже, кажется, стухло, пока еще жило. Так она его с собой затащила внутрь помещения. Ну. Но... — пожал я плечами. — Не всем нам быть идеальным. Зато она так хищников к нам не привлекла. А ее задумка мне становится понятной. Она идет и разбрасывает мясо иногда, когда чувствует опасность, и на самом деле спасает нас от лишних проблем. — Каких? — нахмурился копьек. «Прото-волки, прото-медведи, прото-рыси, прото-ястребы, прото-соколы, прото...» Начал я перечислять животных, которые с человеком могут разобраться за считанные секунды. «Ладно, я понял», — недовольно проворчал мой собеседник. «Но без этого мяса лучше бы спалось». «А с этим мясом нам лучше идется». Попытался я выдавить из себя улыбку, но не вышло, так я тоже ни хрена не выспался. Шли мы уже пару часов, но скорость нашего передвижения была не такой большой, как хотелось бы. До конца маршрута оставалось еще километров семь, из-за определенных аномалий на местности Кира путалась и не могла точно показать наше местоположение». Только когда я цеплялся взглядом за несколько ориентиров, тогда более-менее выяснялась наша геолокация. Пару раз нам все же пришлось столкнуться с противником. Не все люди решили жить в так называемой цивилизации. Были и дикари, которые хотели только одного — крови. Они ее и получили. Практически целое племя из 12 человек, мужчин и женщин, было вырезано нами. Жалко, конечно, но они сами виноваты, что скатились до такого образа жизни. Но что было самое примечательное, это было хреново племя нудистов. У всех просто отвесли челюсти, когда на нас накинулись обнаженные женщины и мужчины. Первые, кстати, если бы не грязь и множественные кровопотеки выглядели неплохо, но наши дамы не оценили наших взглядов. Это было видно по их глазам после битвы. Но и мы их упрекнули, когда они шепотом обсуждали свои типа женские штучки. Но больше ничего примечательного не произошло. Было пасмурно и холодно. Я шел полностью, укутавшись в свою местами потрепанную шкуру прота медведя. И заметил один очень интересный факт. Она со временем восстанавливалась... «То, что этих тварей просто так не убить, я знал, но то, что свойство живого существа передается шкуре...» «Удивительно. Но сто процентов, если порезать, несколько шкур не получится. Хотя надо будет проверить. Но потом...» «Спустя час нам попался патрульный отряд из двух юнцов. Они шли от крепости Роб, при этом о чем-то весьма восторженно переговаривались». Малику это взбесило, и она решила преподать им урок. Но ну, мы ей решили помочь. Так что теперь у нас было два условных пленных, которые буквально наделали в штаны от нашего неожиданного появления. Точнее, в штаны наделал один, второй сидел и держался за разбитую голову. «Вы, два чертовых идиота, понимаете, что сейчас буквально расстались бы с жизнью?» — орала она на них. Ходя туда-сюда, как командир перед строем. «Понимаете, что если вы так и будете делать дальше, то вся оборона нашего славного клана пойдет к херам!» э, «Простите, мэм!» — мямлил тот, у которого голова была в крови. «Да какой нахрен прости!» — еще больше распалялась она. «Вы, два увольня, только что стали трофеем разведчиков клана Сква! Они из вас вытащили бы все, что только захотели!» «Уж поверьте мне, и они уже бродят по этим землям!» «Как?» Ошалел от полученной информации второй, от которого уже знатно попахивало, даже сильнее, чем от остатков мяса нашей когтистой подруги. «Вот так!» — рычала она. «В семи километрах отсюда есть полянка, на ней около двух десятков трупов, если их еще волки не сожрали, и они были из клана Сква». «И они как раз охотились на таких вот идиотов, как вы, а теперь бегом назад в крепость!» «Зачем?» — продолжал вонючий. «Ты идиот!» — уже вмешалась перышко. «Вам только что передали важную информацию. Скажите, что вы наткнулись на трупы разведчиков клана Сква возле моста. Это должно хоть в головах ваших командиров что-то зародить. А теперь...» — тяжело вздохнула женщина, потеряв переносицу. «Бегом нахрен отсюда, пока я с вас скальп не сняла! Уж поверьте, я это делала и не раз!» «Уже убегаем!» — подскочили оба, но ответил Вонючий, а потом он подхватил своего товарища и вместе они направились обратно по дороге. идиоты!» — вздохнула адаманд покачав головой. «И на кого мы клан ставили «Это еще не самый запущенный случай!» — пожал плечами копье. «Вот как-то раз...» «Давай без байк на эту тему», — нервно заторотурила Малика. Итак, злость кипит. Вот стараешься, что-то делаешь для них, а они... Ну, они что, не знают, что война гремит? Идут и болтают. Два дебила. А! Кажется, кто-то вскипел», — хихикнула коготь, после чего первая двинулась дальше. «Теперь я впереди, а то скучно сзади плестись». «Нет...» Жалобно простонал копье. «Только не надо впереди, пожалуйста, иначе мы все сдохнем от твоего мяса!» ха Рассмеялась наша уже не совсем человек. «Ладно так и быть, вот только поболтать хочется!» «И ты!» — тыкнула она в нашего копьеноста когтистым пальцем. «Будешь моей первой жертвой, когда мы доберёмся!» «Только от мяса избавься!» Умоляюще посмотрел он на нее. «Хорошо», — мило улыбнулась она и ушла в хвост нашего импровизированного строя. Дальше все было относительно спокойно. Примерно километров пять мы шли, ни на что не отвлекаясь. Но меня это начинало смущать все больше и больше. Я был в этих районах. Тут довольно много людей проживало. Не могла война всех взять и отогнать подальше. Она просто не могла. Она не дошла до этих краев в таком виде, чтобы это сделать. Но людей не было. А это говорило об одном. «Всем быть начеку», — поднял я руку и повернулся полубоком к остальным. «Где-то тут есть прототварь, которая кошмарит местное население. Не думаю, что это совпадение, что тут так тихо». «Я тоже пришла к такому выводу», — кивнула перышко. «Правда, чуть позже хотела сказать». «Думаю, это стая протоволков. Большая стая». «Была информация у меня, что тут обитала бродячая...» «И почему я об этом только сейчас узнал?» Помотал я головой и на всякий случай вытащил меч из ножен. Хотелось бы активировать щит, но у меня больше не было зарядов на нем, чтобы использовать его. Придется в случае чего сражаться голыми руками, но или схитрить и попытаться передать один заряд с помощью киры из копья в щит, Все равно его ремонтировать надо. Запрос получила. Сейчас попытаюсь сделать, используя броню как переносчик энергии. Может немного покалывать в некоторых местах. Это побочный эффект. Минут десять я шел и вслушивался в пространство. Завывал ветер. Где-то орали птицы, причем хищные. Готовились к трапезе после успешной охоты. Знал я эти звуки. Шелестела трава. А еще был далекий рык. Очень далекий. Но он был. И он то приближался, то отдалялся. Волки. Я в этом был уверен. Только они могут посылать отдельных особей на разведку, чтобы те либо сразу кинулись на слабую жертву, либо вернулись к стае и проводили к добычи. Но что-то их смущало. Каждый раз тембр рыка был разный. Это были разные особи, либо это было несколько стай, либо это одна очень и очень внушительная стая. Своих я тут же предупредил о подозрениях, которые возникли у меня в голове. Все же причины были волноваться. Была у меня схватка с монстром, что контролировал несколько стай. Тогда я потерял потенциально хорошую напарницу, огорчил ее сестру. На этот раз я не хотел допустить подобного. «Они на нас не нападут», – поравнялась нами Коготь. «Количество воняющего мяса у которой стало равно нулю. Они боятся нас. Даже к мясу не приближаются. Следила». «Думаешь, надо разделиться?» – нахмурился я. «Да», – кивнула она. «Я чувствую их страх. Но с этими тварями что-то надо делать. Мы не сможем вечно ходить одной большой группой, а по отдельности можем быть уязвимы. Нужно разделиться и разделить стаю. Иного выхода пока не вижу». «Значит, у них не Альфа и не Омега в лидерах», — с огромным облегчением вздохнул я. «Просто обычный протоволк. Хотя, может, не совсем обычный, а на грани становления Альфой. Либо слишком трусливая Альфа, чтобы нападать на нас. Либо слишком умная», — тут же добавила Коготь. «Учти, что у них мозг тоже развивается с мутациями. Они довольно хитры становятся, даже когда просто прото становятся. А Альфа...» Хотя кому я рассказываю? Вот именно, усмехнулся я, а потом поднял руку, дав знак остановиться. Итак, поступило самоубийственное предложение от нашей представительницы кошачьих. Эй! Тут же возмутилась она. Я вообще-то человек. Руки не совсем человечи, улыбнулась Малика. Но тебе идет. Хорошая киса, боевая, такие всегда нужны. Чертовка! Погрозила когтистая когтем Малики. «Умеешь ласково говорить и в уши заливать». «Так что, разделяемся?» — столикой недоверие спросила пёрышка. «Я-то тоже понимаю, что хрен на нас эти твари нападут. Черт, не хочется становиться жертвой». «Разделяемся. Но надо придумать условные знаки», — спокойно сказал я. И мы вместе начали думать. В итоге ушло примерно минут пятнадцать на то, чтобы все согласовать. Кто как кричит, какие звуки издает, если есть воздушные сигналы, то когда посылает. Ну и все в таком духе. В любом случае, было принято решение разделиться на три малых группы. Первая группа, самая мощная, которую мне с Маликой так и не удалось победить на испытаниях. Адамант и Пёрышко. Они должны будут отвлечь на себя как можно больше внимания, но и перебить больше всего волков, если выйдет. Они пойдут в сторону леса, откуда я слышал звуки, и откуда Коготь чует запахи волков. Вторая группа — группа подхвата. Коготь и Копье. Они будут держаться в стороне от Адаманта и Пёрышка и в случае чего помочь им. Эти двое — отличные воины ближнего боя и могут быстро разорвать дистанцию, если надо. Коготь сама по себе Юрка, и быстрая, особенно после мутации — А копье, если наберет скорость, то этот чертов бронепоезд будет просто не остановить. Видел, как он врывался в толпу аборигенов, тех голых, страшно стало. Да и на них потом без боли не взглянешь, просто смятку. Третья группа, я и Малика, мы уже были достаточно собранной группой, могли похвастаться тем, что понимаем друг друга на поле боя с полувздоха. Я только пинаю зад противника, а Малика уже делает так, чтобы этот зад никогда не возвратился на поле боя. Желательно, чтобы не возвратился никуда. И это только один из множества примеров нашего великого взаимодействия. Наша задача была максимально проста — выследить вожака и прикончить его. Тут же был понят вопрос, почему именно наш отряд должен заниматься выслеживанием старшего. Ответ был довольно прост, потому что я изгой, и у меня был опыт. А еще у меня есть слуховой имплант, который позволяет определить расстояние до цели только по одному его дыханию. «В любом случае», — подводил я итог, — «в этом районе есть три деревни. Я их с маленькой обойду. Скорее всего, они уже пусты, и мы об этом пока не знаем. Иначе бы не было тут стаи наглых волков. Пока вы занимаетесь общей стаей, вожак не будет соваться, он не настолько туп». Но зато попытается сократить количество ртов, которые надо прокармливать. Стая имеет свойство избавляться от лишних членов. Самых слабых, например. Сложностей быть не должно. Если в деревнях мы его не найдем, то останется только один вариант, где может быть эта тварь. И мне этот вариант прям вот вообще не нравится. «Думаешь, около бункера?» Решила уточнить коготь. «Не думаю. А даже уверен, что в конечном итоге так оно и будет». «Тот очень удачно расположен», — вздохнул я, смотря на карту. «Там вокруг лес, несколько скрывающих от лишнего вззора складок местности. Они могли там себе устроить логово. Не в самом, конечно, бункере, а рядом с ним». «Ладно», — поднялся на ноги Адамант. «Хватит языками молоть. Расходимся. Мне уже не терпится разделаться с этими тварями». «От же, блин», — словно осенела перышко. А ведь реально волк не тупой у них вожак. В стороне от крепости, но и под боком. Странно, что никто не забил тревогу. Но на фоне войны и почти пустого гарнизона... Хитрая какая тварь. Поняла, что охраны меньше стало. «Как минимум из-за этого поголовье протозверей надо сокращать», — спокойно сказал я, активируя щит, из-за чего широко улыбнулся. «А вот теперь настало время для охоты».